Явление четвертое. Дон Цезарь, Дуэния. Дуэнья с порога. Дон Цезарь де Бассан? Дон Цезарь, погруженный в раздумие, порывисто поднимает голову. Дон Цезарь в сторону. А вот оно, Дуэнья. В сале устье, или в сам черт в игре тут, без сомнения? Пока Дуэнья делает низкий реверанс в глубине сцены, Дон Цезарь в изумлении выходит на авансцену. Бьюсь об заклад, кузен появится сейчас громко. «Дон Цезарь, это я. Что я могу для вас?» — в сторону. Обычно молодым предшествуют старухи. Дуэня, сделав реверанс и перекрестившись. «Сегодня в постный день, в святом небесном духе, и в Господе Христе привет мой вам, сеньор!» Дон Цезарь. «Аминь!» — да будет так, в сторону. Но постный разговор, наверное, кончится развязкой с коромной, Дуэнни. Пошли вам мир, Господь, таинственно. Теперь вопрос нескромный. Не назначали ли вы кому-нибудь письмом свидания тайного сегодня вечерком? Дон Цезарь, весьма возможно. Дуэня достает из своего мешочка запечатанное письмо и показывает ему, не позволяя взять в руки. Вы писали эти строки, той чибичтое вас и нежные и глубокие. Она известна вам? Дон Цезарь, пожалуй, я. Дуэня, так-так, муж дамы, кажется,. — Немолодой чудак. Предосторожности всегда ей слишком мало. Меня за справками она сюда прислала. — Ее не знаю ее. Она знакома вам. Служанка речь вела со мной. Не надо нам имен. Тон Цезарь. — Мое не в счет, дуэни. Понятно, что сеньора желает ускользнуть от строгого надзора, но подвергается опасности она. Предосторожность здесь особо и нужна, и потому иметь желает подтверждение она из ваших уст. — Чтоб не было сомнения. — Дон Цезарь. — Вам сказано, что я писал записку ей. — Что делать дальше мне? — Хочу я знать скорей. Дуэня кладет на стол письмо, которое Дон Цезарь рассматривает с любопытством. — Так напишите вы сейчас одно лишь слово на обороте «жду» и ничего другого. Не вашим почерком, чтоб не могли узнать. Дон Цезарь. — Понятно. — В сторону. — Тайны ей не страшно доверять... Протягивает руку за письмом, но Дуэни быстро его запечатывает, не позволив Дону Цезарю до него дотронуться. Дуэни, невелино, сеньор, нельзя ломать печати. Ведь вы же свой конверт узнали? Дон Цезарь, в сторону. Вот не кстати. Я так хотел прочесть, что написал я тут. Но будем роль играть. Звонит в колокольчик. Появляется негр. Эй, как тебя зовут? Ты что же, служишь здесь? Негр утвердительно кивает головы. Ты грамотный? ни звука умеешь ты писать да ты не мой вот штука в сторону не мы тут еще негру указывая на письмо которое дуэня придерживает рукой пиши вот здесь я жду негр пишет дон цезарь знаком вели дуэнение взять письмо негру уйти, тот уходит в сторону мне кажется что я во сне или в бреду дуэня с таинственным видом кладет письмо обратно в свою сумочку и приближается к дону цезарю так вечером — Придет к вам та, что вам известно. — А, хороша она, скажите. Дон Цезарь. О, прелестно. Дуэня. Служанка даже та, как вешний день мила. В монастыре ко мне с запиской подошла. Лицом что херувим, а взором девалится. И видно, что проказ любовных не боится. Дон Цезарь в сторону. — Довольно было бы сменял служанки, Дуэнни. — Да, по слугам судим мы о господах всегда. — Лишь красота красу потерпит. Значит, ясно, что дама хороша. Дон созрет. Да, она прекрасна. Дуэня, готовясь уйти, делает реверанс. Целую ручки вам, Дон Сазарь. Чего еще ты ждешь? Дает ей горсть золота. На, старая корга. Дуэня, кладя деньги в карман. Уж это молодежь. Дон Сазарь, торопя ее, ступай, ступай. Дуэни, сеньор, была бы я счастливой и дальше вам служить. Меня зовут Оливый. В соседний монастырь я каждый день хожу, и на второй скамье от входа я сижу. Уходит. Затем дверь снова приоткрывается, из нее высовывается глава дуэни. Прошу не позабыть любезного сеньора. Всегда в монастыре святого Исидора. Дон Цезарь нетерпеливо оборачивается. Дверь закрывается, затем снова открывается и снова просовывается глава дуэни. Сегодня вечером, Дон Цезарь нетерпеливо, ступай же, добрый путь! Дуэня. Прошу меня в своих молитвах помянуть. Исчезает. Дверь закрывается. Дон Сазарь один. Я больше ничему решил не удивляться. Не остается мне на волю вон предаться. Сегодня утолил я славно аппетит, и сердце утолить мне скоро предстоит. Мечтательно. Живем. Но как бы все беда не увенчала. Дверь в глубине снова открывается, появляется Дон Гуритан, неся две длинные обнаженные шпаги. Явление пятое. Дон Цезарь Дон Гуритан. Дон Гуритан. В глубине сцены Дон Цезарь де Басон. Дон Цезарь, оборачиваясь и замечая Дона Гуритана с двумя шпагами. Того не доставало. Все, завтрак, золото, любовь, дуэль, клянусь, что прежним Цезарем опять остановлюсь. Весело со множеством поклонов направляется к Дона Гуритану, который сурово на него поглядывая, важно выходит на авансцену. «К услугам вашим я. Прошу вас, потрудитесь пожаловать войти. Вот кресло вам, садитесь». подвигайте ему кресло. Дон Гуритан продолжает стоять. «Я счастлив видеть вас, сеньор. Мой дом — ваш дом. Мы побеседуем по-дружески вдвоем. Ну, как живет Мадрид? О, лучший город мира! Что, все еще сердца ворует Линда Мира? И Маталобос всех пугает, смелый бор. По-моему, она опаснее, сеньор». Ах, эти женщины! Вот дьявольское семя! Недаром из-за них страдаю я все время. Но помогите мне опять себя найти. Я чувствую, что я не человек почти. Воссталось грубо, я пришел с другой планеты, отвыкший от людей, Бог знает, как одетый. Я деревенский бык, смешной провинциал. Домой я только что из дальних стран попал. Дон Гуритан. Я тоже мой сеньор. Дон Цезарь восторженно. Так мы поймем друг друга. С каких же берегов, дон Гуритан, я с севера. Дон Сазарь, я с юга. Дон Гуритан, двенадцать сотен я проделал я пути. Дон Сазарь, а я почтеннейший, две тысячи почти. В каких местах я был, в каких видал притонах и черных женщин я, и желтых, и зеленых. Я небом взысканный, прекрасный видел мир, и радостный, тунис, и белый весь Алжир в обычаях своих оригинальной турки. С преступников они живьем сдирают шкурки, сажают на кол их, а голову срубя у входов вешают. Дон Гуритан. Я просто вне себя. За что же предали меня на посмеяние? Я в возмущении. Дон Цезарь. О, я в негодовании. Дон Гуритан. Я прямо разъярен. Дон Сазарь. Я истинно взбешен. Дон Гуритан. Но шпаги на лицо. Дон Цезарь, Да, шпаги из ножом. Дон Гуритан. Я изгнан был почти. Дон Цезарь, Я был почти повешен. Дон Гуритан. По делу важному отъезд мой был поспешен. И что ж я должен был вести на дне ларца? Записку. «Этого скучнейшего глупца подольше при дворе прошу вас задержать я!» Дон Сазарь, разражаясь хохотом, «Но «Ну, кто ж так пошутил? Ха-ха-ха-ха!» Дон Гуритан, «Проклятие! Дон Сазарь де Басан!» Дон Сазарь, «Серьезно! Ах так?» Дон Гуритан, «Каков нахал! Он с извинениями лакея мне прислал! Я даже на глаза не допустил лакея, отправил под арест, а сам ищу злодея его хозяина, изменник и наглец! Он шпаги ждет моей!» Да где же он наконец? Дон Цезарь де Басан, где он? Дон Цезарь, он перед вами. Дон Гуритан, вы издеваетесь? Дон Цезарь. Нет, ясными словами, я заявляю вам, я де Басан. Дон Гуритан, опять? Дон Цезарь. Ну, разумеется, Дон Гуритан, прошу не продолжать. Оставьте роль играть. Мне шутки надоели. Дон Цезарь. А мне так вы смешны. Забавно, в самом деле. Припады ревности. О, этот я жесток. Всегда нам тяжелее наш собственный порог, чем оскорбление, что отвести мы ищем. Я бы предпочел быть не скупцом, а нищим, и чем ревнивым быть, скорее носить рога. Но к вам была судьба особенно строга. Почтеннейший сеньор, не жалко вас по чести, и ревность, и рога досталось вам все вместе. Да-да, назначено свидание в час ночной, мне нынче вашей прелестной женой. Дон Гуритан, моей женой? Дон Цезарь, ну да, Дон Гуритан. «Да что ж все это значит? Я не женат!» — Дон Цезарь. «Но кто из нас кого дурачит? В негодовании пятнадцать уж минут, как разъяренный тигр, бушуете вы тут. К чему же быть смешным, когда вы не женаты?» — Дон Гуритан. «Вы знаете что я потребую расплаты?» — Дон Цезарь. «Ба!» — Дон Гуритан. «Слишком дерзкий вы, сеньор!» — Дон Цезарь. «Не может быть!» — Дон Гуритан. «И я заставлю вас за это заплатить!» Дон Цезарь рассматривает с нахальным видом башмаки Дона Гуритана, которые едва видны из-под пышных бантов по новейшей моде. Вот удивительно! Случалось видеть прежде мне банты, пышные на шляпах, на одежде, но никогда еще не видел до сих пор на сапогах мужских я банты вместо шпор, как мило, дон Гуритан. На дуэль, довольно, дон Цезарь невозмутимо. Неужели, дон Гуритан? Хоть не Дон Цезарь вы, но вы мне надоели. Вторая очередь за ним. Я с вас начну, дон Цезарь. Боюсь, чтоб вы на мне не кончили войну. Дон Гуритан, протягивая ему одну из шпаг. Хвастун! Немедленно, дон Цезарь, беря шпагу. Найти б вы не сумели мне развлечения, приятнее дуэли. Дон Гуритан. Где бьемся, дон Цезарь? За стеной. Ведь дом стоит в глуши, и в переулке здесь прохожих не души. Дон Гуритан, пробуй кончик шпаги, а паркет. Убью сначала вас, а после дебасана Дон Цезарь, вот как. Дон Гуритан, ручаюсь вам. Дон Цезарь, тоже сгибаешь шпагу упал Чтоб не было обмана, убьете ли вы меня, или я вас убью, но после этого я клятву вам даю, что не убьете вы, Дон Цезаря, вторично. Дон Гуритан, довольно слов, сеньор, идем. Дон Цезарь, идем, отлично. Они выходят, слышен звук их удаляющихся шагов. Справа в стене открывается маленькая потайная дверь, из нее выходит Дон Солюстий. Явление шестое. Дон Солюстей один, на нем темно-зеленый, почти черный костюм. Он кажется озабоченным, осматривается и прислушивается с беспокойством. Дон Солюстей. Приготовлений я не вижу никаких, — замечает накрытый стол. Что значит это все? Слышен шум в саду. Какой-то шум? Затих. В раздумье прохаживается по авансцене. Сегодня Гудиэль пожа его заметил и проследил его. Да, очень кстати встретил. Паш Гуритан ушел. Но где же Рюиблас? О, дьявол! Этот паш, он исполнял приказ и поручение имел от господина предупредить его. Конечно, тут контрмина. их спросить нельзя. Оплошность тут моя. Но Гуритана ведь не мог предвидеть я. Входит Дон Цезарь. Он держит в руках обнаженную шпагу, которую, войдя, бросает в кресло. Явление седьмое. Дон Солюсти Дон Цезарь. Дон Цезарь с порога. Ага! Я так и знал! «Явился старый дьявол!» Дон Салюсти оборачивается пораженный. «Дон Цезарь?» Дон Цезарь, скрестив руки на груди, громко хохочет. «Да, я здесь. Довольно я поплавал. А что-то, милый друг, вы мастерите тут. Не кстати я попал в укромный ваш приют? Так сверху бульхнулся, как камень я в трясину». Дон Салюсти в сторону. «Пропало все. Дон Цезарь смеясь. «Вы здесь плетёте паутину, я это чувствую. Я в доме здесь с утра». Я вашу сеть порвал, пропала вся игра. Да, кажется, я вам испортил все, прелестно. Тот мало и с деньгами. На то, что вам известно, дон Солюсти в сторону. Проклятие! Дон Цезарь, смеясь все громче и громче. на его я напоил! смеется! Дон Солюсти. Но что же с деньгами? Дон Цезарь величественно. Я все их раздарил. Есть у меня друзья. «Дон Солюстий, ты думаешь напрасно, что...» — дон Цезарь позвякивает золотом в карманах. «Но сперва себе кое-что оставил ясно. Пожалуй, поделил по-братски пополам». Снова смеется. «Ну а красавица, та, что известна вам...» Дон Солюстий, «О!» — дон Цезарь, заметив его беспокойство. «От нее была старуха с красным носом и славной бородой. Пришла она с вопросом, должна ли красавица прийти ко мне сюда?» Дон Солюсти в сторону. Мой бог! Громко. Что ж ты сказал? Дон Цезарь. Я ей ответил да. И что я жду ее во что бы то ни стало. Дон Солюсти в сторону. Кто знает. Может быть, не все еще пропало. Дон Цезарь. Затем был ваш бритер, ваш храбрый капитан, который мне себя назвал Дон Гуритан. Движение Дона Солюсти. Пришел и заявил от ярости краснее, что утром моего не он лакея, и в полном бешенстве дуэль мне предложил. Дон Салюсти. — Ну что ж ты сделал с ним? — На месте уложил. Дон Салюсти. — Убил? Он мертв? Дон Сезель. — Боюсь сомнения бесплодно. Дон Салюсти в сторону. О, милость божия! Могу вздохнуть свободно. Он мне не помешал. Совсем наоборот. Но может впереди наделать мне хлопот. Что деньги? Пустяки. Сотрудник нежеланный. Быть должен устранен. Громко. — Все это очень странно. И больше никого ты здесь не видел? Дон Сезель. — Нет. Но больше сохранять не стану я секрет. Хочу, чтобы все меня в Мадриде увидали. О, позабочусь я о миленьком скандале. Вам развлечения немало впереди. Дон Солюстий в сторону. Черт! Живо подойдя к Дону Цезарю. Деньги все возьми, но только уходи. Дон Цезарь. Да как же. Знаю я, устроите вы слежку и снова попаду на прежнюю дорожку. Но не желаю я носиться по волнам. Нет-нет, благодарю, Дон Солюсти. Поверь, Дон Цезарь. но ну, будет вам. К тому же придворные интриги ваши зная, я вижу, как всегда, здесь лестница двойная. Идут по ступеням к верхушке с двух сторон. Безжалостный палач и тот, кто осужден. О, жертву вижу я. В глазах весь ужас муки. И на спине крестом завязанные руки. Палач, конечно, вы, Дон Салюсти. О, Дон Сазарь, меч у вас в руках. Но снизу лестницу хватаю я и... Трах! Дон Салюсти, клянусь... Дон Сазарь. «Я не уйду, нет. Риск моей натуре. Участвовать хочу я в вашей авантюре». «О, вы умный как бес. Поверьте, тут не лезть. На ниточке у вас паяцев много есть, и пляшут все они при каждом вашем жесте». «Так я один из них. И остаюсь на месте». Дон Салюсти. «Послушай, я тебе все объяснить готов». Дон Сазарь. «Нет-нет, риторика. Не тратьте даром слов». «А, в Африку меня пиратам продаете». — О, Цезарь, вы здесь фальшивых создаете. — О, имя честное порочите мое, — Дон Солюстит. — Случайность чистая, — Дон Цезарь. — Да знаю я ее. — Случайность кушания. Его не без охоты готовят жулики, едят же идиоты. Случайностей тут нет. К чертям ваш план лети. Несчастных ваших жертв намерен я спасти. Я всем скажу, кто я, всем воробьям на крыше. — Вскакивает на стул и смотрит в окно. — Вот, кстати, аль -Гвасил. Эй, вы сюда, просунув руку сквозь решетку окна, машет ее. Дон Салюстий на вансцене испуганно. Стише в сторону. Коль узнан будет он, час гибели пришел. Входят Аль предшествуемые Алькадом. Дон Салюстий в полном замешательстве. Дон Цезарь подходит к Алькаду с торжествующим видом. Явление восьмое. Те же алькад кад аль -Гвасилы. Дон Цезарь. алькаду Прошу вас занести немедля в протокол. Дон Салюсти указывает Алькаду на Дона Цезаря. Что, мотолобос здесь известный? Дон Цезарь в изумлении. Что за шутки? Дон Салюсти в сторону. Все будет спасено, коль выиграю сутки. Алькаду при ярком свете дня врывается он в дом. Арестовать его. Тут и грабеж, и взлом. Альгвасилы хватают Дона Цезаря за шиворот. Дон Цезарь, взбешенный Дону Салюсти. Покорный ваш слуга, сеньор, вы лжете славно. Алькад. Но кто ж позвал нас? Дон Солюстий. Я! Дон Цезарь, да это призабавно! Алькат, он смеет рассуждать! Дон Цезарь, я, Цезарь дебасан Дон Солюстий, он Цезарь дебасан Вот дерзостный обман! Снимите плащ с него. У ворота пониже Солюстей вышито. Вы видите? Альг Василы срывают плащ. Алькат его рассматривает. Алькат, да, вижу! Дон Солюстий, коллет же, что на нем? Дон Цезарь в сторону. Судьба играет мной! Дон Солюстий, продолжаю. У графа Альбы был украденным весной, указывая на герб, вышитый на отвороте левого рукава. А вот и герб его, дон Цезарь, в сторону. Да тут не колдовство ли! Алькад, рассматривая герб. Две башни золотых, дон Солюсти. Да на лазурном поле. Дон Цезарь пробует вырваться, при этом у него из кармана падает несколько червонцев. Дон Солюстий указывает Алькаду, как набиты карманы Дона Цезаря. -Смотрите! Золотом карман его набит. Кто деньги держит так? Разбойник или бандит? Не дорожат казной беспутные бродяги. Алькат, качая головой. хм, -хм. Дон Сазер в сторону. Попался я. Альгвасилы обыскивают его и отбирают деньги. Альгвасил. А здесь еще бумаги. Дон Сазер в сторону. О, письма нежные. А я-то их берег. Алькат рассматривает письма. Дон Салюсти. Обращая его внимание на надписи, на письма. — Всю графу Альбе? — Алькад. — Да, Дон цезарь Но... — Алькад. — Случай нам помог. Попался в руки к нам разбойник знаменитый. — Альгвасилы. — Вот счастье-то! это связывает руки Дона цезарю Альгвасил, выходя Алькаду. — Сеньор, в саду лежит убитый. — Алькад. — Но кто ж убийца? — Дон Салюсти указывает на Дона Цезаря. Он. — Дон цезарь в сторону. — Ну, мне не повезло. — И надо, чтоб дуэль случилась как назло. — Дон Д «Вошел со шпагой он!» Берет брошенную доном Цезарем раньше шпагу и показывает ее Алькаду. «Взгляните!» — Алькад рассматривает шпагу. «Все понятно. Олейки на лицо, вот свежей крови пятна. Свести его в тюрьму!» Дону Цезарю. «Ступай, не рассуждай!» Дон Солюсти. Дону Цезарю, которого уводят Альгвасилы. «Ну, мотолобос в путь!» Дон Цезарь, делая шаг к нему и глядя на него в упор. «Какой вы негодяй!»